Или вы сдаёте мне ключи, или я вас увольняю. Рейзнер расхохотался. чувствовал, что он искренне забавляется уволить меня. А ничего смешнее вы не придумали? Если Поль вдруг приедет и потребует, чтобы я выкатывался... «Пожалуйста, это его право, но если вы думаете, что вам с Рикки удастся мной командовать, то попали пальцем в небо, здесь я командую, я, понимаете?» «Не будьте идиотом, Ник», — сказала Дела, побледнев от гнева. «Вы не имеете права говорить со мной таким тоном, ведь вам это известно. Это вы, Дела, нарушаете правила игры». «Мое дело подчиняться приказам, которые получаю». Рика может провязать любые документы, какие только пожелает, но если бы Полю пришло в голову разрешить вам совать куда-либо свой очаровательный носик, то он известил бы меня об этом письменно. А так я в этом ой как сомневаюсь. Очень огорчен, мадам Вертхам, но больше мне вам нечего сказать. Мне показалось, что Делла собирается ему дать пощечину, Но она, сжав кулаки, отошла от письменного стола. Глаза ее метали молнии. «Что ж, поживем, увидим», — сказала она. Потом, повернувшись ко мне, предложила. «Пойдем, Джонни, пора обедать». Не глядя на Рейзнера, дело вышла. Рейзнер отложил в сторону нож для резки бумаги и закурил сигарету. «На...» Женщина очень странное животное, сказал он. Адела ничем не лучше других. Но хватит об этом. Когда решите начать работать, скажите мне. Я полностью в вашем распоряжении. Вы совершаете ошибку, заявил Яраизнеру Поль. Дал ей указание проверить счета в моем присутствии. «Очень сожалею, что меня при этом не было». Усмехнувшись, возразил управляющий. «Право, очень сожалею». Потом он порылся в кармане и достал золотой портсигар. «Э, «Кстати, Эрика, вы это забыли в своем бунгало. Слуга мне его принес». Рейзнер положил портсигар на стол и стал барабанить по нему кончиками длинных пальцев, внимательно глядя мне в лицо. Я посмотрел на портсигар, и мне показалось, будто пол уходит из-под ног. Это был портсигар Вертхама. Я нашел его в кармане пиджака покойного, и вместо того, чтобы выкинуть, сдуру оставил себе. — А, прекрасно, благодарю вас, — ответил я. Голос мой звучал нетвердо. — Как ты не обратил внимания? — Мне кажется, это Парсигар Поля. Он что, подарил его вам? Вид у меня был, надо полагать, ничуть не лучше, чем у мелкого воришки, пойманного за руку на месте преступления. Он мне его дал на время. Я хочу заказать себе такое же. Модель понравилась. Мне было ясно, что подобное объяснение выглядело нелепо. Рейзнер с удивлением посмотрел на меня и опять откинулся в кресле. Бросьте шутить. Кому, как не вам, следовало бы быть более внимательным? Отнюдь не в привычке поле давать кому-либо свои вещи. В этом вопросе он был даже каким-то чокнутым. Как видите, только не со мной. Я положил портсигар себе в карман, чувствовал, как за ушами стекают капли пота. Попытался улыбнуться, промямлил. Ну что ж, до скорого. Да, кстати, Рика... Я обернулся, ожидая нового подвоха. А кто вас замещает сейчас в Лос-Анджелесе? Делла называла мне какое-то имя. На мгновение мной овладела паника, но тут я вспомнил. Холенхиммер? А что? Да ничего, ничего, просто интересно. Я по природе своей очень любознателен, Рико. Сматываемся отсюда, пока не поздно. Предложил я Делле. Она взяла сигарету, прикурила ее. И подчеркнуто медленно положила рядом с собой зажигалку.